Реджи Минт. Фея для Капитана. Издательство «Автор» 2025 год. «И как она тебе?» «Да обычная. У меня таких много было. Незаметная какая-то. Нет в ней ничего. Голос у Волкова был холодный, расчетливый. А я подумал, что она тебе понравилась. Может, тест-драйв? Ну, чтоб окончательно решить. Нет, я же и так вижу. Не мое. Уровень не тот». И говорят они, серенькая, нет изюминки. Обо мне? Сердце, которое до этого колотилось быстро и радостно, сделало вжух и вниз. Я вцепилась в раковину, чтобы устоять на ногах, и снова посмотрела на себя в зеркало. Вот она, серенькая, без искры и изюминки. Не его уровень, еще бы. Как же, богатый, умный, красивый, размечталась дура. Я Василиса. Фея личной жизни. Чужой, конечно, не своей. Как я стала феей, случайно попала в перестрелку, и меня убили. А виноват в моей смерти капитан полиции Волков. Брутальный красавец с шикарной улыбкой. Богатый, умный. А еще мое задание — найти ему вторую половину. И если я этого не сделаю, мне конец.